Глава 6. Морган посылает несколько кораблей в Южное море, сжигает город Панаму и придает разграблению всю страну, совершая все жестокости, на которые только способны пираты, и возвращается в крепость Чагра. Когда люди Моргана обшарили в Панаме все углы, они посадили двадцать пять человек на барку, которая не могла уйти из гавани из-за сильного отлива, в тех местах вода бывает то очень высокой, то очень низкой, как в каналах в Англии. Во время прилива гавань так глубока, что в нее свободно могут войти галеоны, а при отливе. Море отходит на милю от города. Дно там илистое. После полудня Морган приказал тайно поджечь дома, чтобы к вечеру большая часть города была охвачена пламенем. Пираты же пустили слух, будто это сделали испанцы. Местные жители хотели сбить огонь, однако это им не удалось. Пламя распространилось очень быстро. Если загорался какой-нибудь проулок, то спустя полчаса он уже был весь в огне и от домов оставались одни головешки. Хотя большинство построек были деревянные, однако выстроены они были довольно основательно из крепкого кедра. Внутри многие дома были украшены великолепными картинами, которые сюда завезли испанцы. Кроме того, в городе было семь мужских монастырей и один женский, госпиталь, кафедральный собор и приходская церковь, которые также были украшены картинами и скульптурами. Однако серебро и золото монахи уже унесли. В городе насчитывалось две тысячи отличных домов, в которых жили люди иных званий. Было здесь много конюшен, в которых содержались лошади и мулы для перевозки серебра к Северному берегу. Здесь имеется в виду Атлантический океан. Вокруг города было еще много разнообразных сооружений и превосходные сады со всевозможными фруктовыми деревьями и зеленью. Кроме того, там был великолепный дом, принадлежащий генуэцам, и в нем помещалось заведение, которое вело торговлю неграми. Генуэстцы получили патент на торговлю неграми от Карла V в 1518 году. Кроме того, там был великолепный дом, принадлежащий генуэстцам, И в нем помещалось заведение, которое вело торговлю неграми. Его тоже сожгли. На следующий день весь город превратился в кучу золы. Уцелели лишь 200 складов и конюшни. Они стояли в стороне. Все животные сгорели вместе с домами. И погибло много рабов, которые спрятались в домах и уже не могли вырваться наружу. На складах пострадало много мешков с мукой. После пожара они тлели еще целый месяц. Пираты всю ночь простояли вокруг города, опасаясь нападения испанцев. Они видели, сколько у испанцев сил, и это их крайне беспокоило. На следующий день всех раненых собрали в монастырской церкви, которая еще уцелела. Вокруг нее были сделаны арсеналы и поставлены пушки. После этого Морган сделал войском смотр, чтобы подсчитать потери. Оказалось, что при захвате города было убито 20 человек и примерно столько же ранено. На седьмой день Морган послал отряд в 150 человек в крепость Чагра, чтобы в тот же день известить ее гарнизон о счастливой победе. Через город отряд провожали все. Испанцы, стоявшие за городом, заметив их, отошли. После полудня Морган снова вернулся в город. Каждый отряд занял положенное ему помещение, а одна группа пиратов отправилась к руинам сожженных домов, где еще была надежда выудить знатную поживу – серебряную посуду и слитки серебра, которые испанцы бросали в колодцы. На следующий день было снаряжено еще два отряда, каждый по 150 человек, чтобы разыскать жителей города, рассеянных по окрестностям. Через два дня пираты вернулись и привели с собой 200 пленников – мужчин, женщин и рабов. В тот же день посланная Морганом Барка, вернулась еще с тремя захваченными барками. Однако самый ценный приз – галеон, груженный королевским серебром и драгоценностями самых богатых торговцев Панамы, был упущен. Исчезли и монахи со всеми церковными украшениями – серебром и золотом. На этом галеоне было семь пушек и десять или двенадцать мушкетов. И стоял он только под нижним парусом. Причем у команды не была заготовлена вода. Пираты захватили шлюп с этого корабля и семи матросами. Эти испанские моряки и сообщили разбойникам обо всем, что уже было сказано. Кроме того, они добавили, что Галеон не мог выйти без воды в открытое море, однако предводителю пиратов было намного милее пьянствовать и проводить время с испанскими женщинами, которых он захватил в плен, нежели преследовать корабль. На следующий день пиратские барки отправились на поиски Галеона, но эти поиски оказались бесполезными, поскольку на корабле уже знали, что пираты выходили в море и захватили шлюп. На Галеоне тотчас же подняли паруса. Когда пираты увидели, что корабль ушел, они напали на барки, груженные различными товарами которые направлялись на острова Товаго и Товагилия, и затем вернулись в Панаму. По возвращении они сообщили Моргану обо всем, что произошло. Пленных матросов допросили, и те ответили, что догадываются, куда отправился Галеон, однако за это время его команда могла получить пополнение. Морган приказал собрать все суда, которые были в Панаме, снарядить их и догнать корабль. Пираты вышли в море на четырех барках с командой в 120 человек. Они пробыли в море целых восемь дней, но никого не встретили. Галеон улизнул быстро и бесследно. У пиратов не было больше никакой надежды догнать этот корабль, и они решили отправиться на острова Таваго и Тавагилия. Там они повстречали судно, шедшее из Пайты. Пайта – порт в Перу, на берегу Тихого океана. Оно было гружено шелком, сукном, сухарями и сахаром. На нем было примерно на 20 тысяч реалов чеканного серебра. С этим судном и сопровождавшей его баркой, на которую они погрузили добро и пленных, захваченных на островах Таваго и Тавагилия. Пираты вернулись в Панаму. Люди, посланные Морганом в Чагра, прибыли с радостной вестью. Они сообщили, что два корабля, вышедшие из Чагры, крейсируя близ устья реки, встретились с испанским кораблем. Пираты погнали за ним, а поскольку над крепостью были испанские флаги, судно, попав в столь бедственное положение, решило войти в гавань и пристать к берегу. Уж лучше бы они полезли волку в пасть. Войдя в реку, испанцы вскоре обнаружили, что попали прямо в руки своих врагов. Судно было нагружено съестными припасами, что было весьма кстати, потому что в крепости запасы провианта были уже на исходе. Это дало возможность Моргану остаться в Панаме, обшарить всю страну и разграбить ее. В то время как часть пиратов грабила на море, остальные грабили на суше. Каждый день из города выходил отряд человек в двести. И когда эта партия возвращалась, ей на смену выходила новая. Все они приносили большую добычу и приводили много пленников. Эти походы сопровождались невероятными жестокостями и всевозможными пытками. Чего только не приходило в голову пиратам, когда они допытывались у всех без исключения пленников, где спрятано золото. Пиратам удалось отыскать где-то за городом одного старика. На бедняге было отличное платье и шелковые штаны, и на поясе у него висел ключ из чистого серебра. Пираты спросили у него, где тот сундук, от которого этот ключ. Он ответил, что у него нет никакого сундука и что вообще нет у него ничего, что можно было бы открыть этим ключом. Пираты не могли добиться от него никакого признания и избили так что вывихнули обе руки, его глаза вылезли наружу словно яйца. Поскольку он продолжал отпираться, его привязали за половой орган и стали снова бить. Один из пиратов отрезал ему нос, другой – ухо, третий – подпалил кожу. Вряд ли можно было обращаться с человеком более жестоко. В конце концов, когда он уже потерял дар речи и пиратам надоело его мучить, беднягу отдали на растерзание негру, который его пронзил копьем. Подобных жестокостей они натворили очень много. Пираты не давали пощады даже монахам, хотя они рассчитывали получить с них деньги. Они просто убивали всех подряд. Женщин тоже не щадили, кроме тех, с кем им хотелось позабавиться. Разумеется, если те упирались, их заставляли. Пираты вытаскивали женщин из церкви, где они находились, чтобы якобы дать им возможность умыться, а потом делали, что хотели. Их истязали, били, морили голодом, подвергали различным пыткам. Морган, как генерал, должен, казалось бы, дать пример достойного обращения с пленницами, однако он сам был не лучше других. Если привозили хорошенькую женщину, он сразу же творил с ней всякие бесчинства. Весьма кстати поведать здесь читателю историю одной женщины, стойкость которой вошла в легенду. Пираты, возвращавшиеся с моря, привезли с собой с островов Таваго и Тавагили группу пленных, и среди них была жена одного богатого купца. Молодая и красивая. Я не стану описывать ее красоту, а только скажу, что и в Европе краше не было и нет никого. Ее муж отправился в Перу с товарами, и она скрывалась от пиратов со своими родственниками. Пытаясь утаить свое добро, как только ее привезли к Моргану, он тотчас же приказал отделить ее от ближних и поместить вместе с рабыней в особые покои, хотя эта женщина со слезами на глазах молила оставить ее вместе со всеми. Он приказал дать ей все, что нужно, и послал ей к ужину блюдо блюда собственного стола, хотя пищу ей и готовила рабыня. Сперва эта женщина сочла все эти знаки внимания проявлением благородного нрава Моргана, и она была очень удивлена этим и решила было, что пираты вовсе не такие злодеи, как о том и говорили другие испанские женщины. Когда испанцы вышли из города навстречу пиратам, одна женщина попросила принести что-нибудь на память об этих ладронах. Ладрон по-испански – вор, разбойник. Так испанцы называли пиратов. Более любопытные просили, чтобы им позволили полюбоваться хотя бы издали битвой. Однако мужья сказали им, что предстоит не бой, а резня, на которую противно смотреть. Поскольку, добавляли они, разбойники эти не люди, как мы, а звери. Они обещали своим женам, что принесут им головы пиратов. Поэтому многие женщины, увидев позднее пиратов, были очень удивлены и кричали. «Господи, разбойники такие же люди, как и испанцы!» Морган каждый день заходил в церковь, где содержались пленники, и проходил мимо помещения, где находилась эта женщина. Здоровался с ней и иногда даже занимал разговором. Он довольно хорошо говорил по-испански. Морган обещал дать её друзьям и родственникам свободу. Словом, все шло, казалось бы, как подобает. Так продолжалось три дня. А затем он попытался ее обесчестить и предложил ей стать его наложницей, за что посулил разные драгоценности. Женщина эта была весьма добродетельна. Она его поблагодарила и сказала, что находится в его власти. Но сперва она думала, что он человек порядочный, и не предполагала, будто его благородству скоро придет конец. Она сказала, что представить себе не может, как это у него появилась такая мысль, тем более, что командиру столь сильного войска не следует подобное требование предъявлять к человеку, жизнь которого полностью в его руках. Эти слова не могли угасить все более и более распалявшегося вожделения Моргана. Он еще настойчивее стал добиваться своего, обещая возвратить все потерянное богатство, причем в драгоценностях, которые и было бы легко сохранить. Но она отклонила все его предложения со всей учтивостью, на которую только была способна. Однако Морган, не добившись ничего по-хорошему, решил применить силу. Но она сказала, что достанется ему только мертвой. После этого она окончательно умолкла. В конце концов, сопротивление этой женщины так разозлило Моргана что он приказал перевести ее в другое помещение и запретил кому бы то ни было приходить к ней. Он приказал также отнять у нее платье и давать лишь столько пищи, чтобы она не умерла с голоду. Но она нисколько от этого не опечалилась и проявляла такую же стойкость, моля Бога, чтобы он дал ей силы выдержать издевательство Моргана. Но Морган обращался с ней невероятно жестоко под тем предлогом, что она якобы переписывается с испанцами и однажды будто бы послала к ним раба с письмом. «Я никогда не предполагал, что женщина может вести себя с такой стойкостью». Сам я ее не видел и не беседовал с ней, хотя изредка тайно приносил ей немного еды. Скажу еще, что она испытала затем много бед не только от врагов, но и от своих друзей». Морган, пробыв по нами недели три и добросовестно разграбив все, что попадалось ему под руку на воде и на суше, отдал приказ готовиться к отъезду. Каждый отряд должен был достать мулов, чтобы перевести добычу к реке, протекавшей примерно в восьми милях от города. Тем временем около ста пиратов Моргана стали готовить к отплытию корабль, который стоял в гавани. Пиратам хотелось еще кого-нибудь ограбить в этих водах, и кроме того, они рассчитывали захватить большой корабль и на нем возвратиться через Восточную Индию в Европу. Для этого они запаслись всевозможным боевым снаряжением – порохом и пулями, мукой и хлебом, взяв даже бронзовые пушки на тот случай, если под руку подвернется какой-нибудь остров, где можно будет сделать роздых. Их приготовления увенчались бы успехом, если бы об этом не узнал сам Морган. Он приказал срубить на этом корабле мачты и сжечь их. То же самое сделать и с барками которые стояли неподалеку. Таким образом, все планы этих пиратов были сорваны. Тем временем привели мулов. Морган послал одного пленного испанца, чтобы тот доставил выкуп за женщин, детей и рабов, а также за монахов, которые были оставлены в качестве заложников за всех их собратьев. Одновременно Морган приказал заклепать все орудия и сжечь шлафеты. За два дня до выхода он послал особый отряд, который должен был добыть сведения о губернаторе Панамы. Он узнал от пленных, что губернатор собрал большие силы и устроил много засад с тем, чтобы отрезать пиратам путь к отступлению. Однако пираты, возвратившись, сообщили Моргану, что они не обнаружили никаких укреплений. Несколько пленников, которых они прихватили с собой, сказали, что губернатор хотел собрать большой отряд, однако все разбежались, и его замысел не осуществился из-за нехватки людей. 24 февраля 1670 года Морган вышел из Панамы со всеми своими силами. Он вел за собой 157 мулов, груженных ломаным и чеканным серебром, 50 или 60 мужчин. Женщин, детей и рабов. В тот же день разбойники достигли прекрасной равнины на берегу реки, примерно в миле пути от города. Они расположились по кругу, а пленных поместили в середину. Всю ночь только и слышались вопли и стоны женщин, младенцев. Одни поминали отца, другие – своих друзей, трети – своих сородичей. В довершении всего эти бедные люди страдали от жажды и голода. Печальнее всего было смотреть на бедных женщин, прижимавших к груди детей, которых им нечем было кормить. Они просили Моргана на коленях, чтобы он отпустил их. Однако жалобы этих несчастных не вызывали у него никакого отклика. Он отвечал, что не желает слушать их стенания. Ему нужны деньги, и без денег и не подумает, кого бы то ни было выпустить из своих рук. Муки этих горемык доставляли Моргану великое наслаждение. На следующий день он приказал своим людям выступить в путь, прихватив с собой всех пленных. Снова поднялся всеобщество. Один отряд пиратов с пленниками в середине выступил вперед, другие следовали за ними. Красавица, о которой мы уже говорили выше, Морган приказал идти с двумя пиратами, и бедняжка испытывала те же страдания от палящего солнца и трудностей пути, как и остальные женщины. Морган не запрещал оказывать женщинам услуги, но на эту несчастную, я не без оснований называю ее именно так, поскольку судьба подстерегала ее повсюду, дозволение его не распространялось. У нее были друзья-монахи, и она попросила их заплатить за нее выкуп. Однако монахи за деньги этой несчастной женщины выкупили своего собрата. Ей не удалось отправить и рабов с письмом. Морган перехватил письмо и рабов увёз с собой на Ямайку. Но пираты всё же узнали, что деньги на выкуп дала эта женщина, и отпустили её, а монаха схватили. Когда Морган вошёл в поселение на берегу реки Чагры, он сообщил всем пленным, что они должны внести свой выкуп в трёхдневный срок, иначе он заберёт их с собой. Тем временем он принялся заготавливать рис и маис. Часть пленных была выкуплена. 5 марта Морган вышел из селения Крус со всей своей добычей и ещё не выкупленными пленниками, в том числе и с тем монахом, который хотел откупиться чужими деньгами. Однако не успели пираты пройти половину пути, как подоспели деньги, и этого монаха тут же освободили. Вскоре Морган созвал своих людей и потребовал от них по старому обычаю дать клятву, о чем я уже упоминал во второй части повествования, что никто не утаит ни шиллинга, будь то серебро, золото, серая амбра, алмазы, жемчуг или какие-нибудь другие драгоценные камни. Правда, бывали случаи, когда люди давали ложную клятву, чтобы предупредить подобные происшествия. Он после того, как дана была клятва, обыскивал пиратов, причем обыску подвергались все до единого. Товарищи Моргана, в частности капитаны, которым он сообщил о своем намерении, нашли, что обыск необходим. В каждом отряде был выделен человек для этой цели. Морган приказал обыскать и себя самого, а также всех капитанов, и чаша это никого не миновала. Французские пираты были недовольны, однако их было меньше, и им пришлось смириться с обыском, хотя им было ведомо, что Морган именно французов подозревал в утайке ценностей. После того, как все были обысканы, пираты сели на каноэ и на корабль, стоявший на реке, и 9 числа того же месяца прибыли в крепость Чагра, где все в общем-то, было в порядке. Плохо приходилось лишь раненым, которые вернулись туда после боя. Большая часть из них умерла от голода. Здоровые тоже чувствовали себя довольно плохо. Они пробавлялись лишь птицами, которых испанцы называют галинакос. Катуристо аура катуристо атрата – птицы, похожие на чаек. Эти птицы обычно питаются падалью. И поэтому они стаями слетались к трупам испанцев. По величине и внешнему виду они напоминают индеек. И когда я впервые увидел их, то принял за индеек и парочку подстрелил. Эти птицы пожирают мясо с необыкновенной жадностью. За день четыре птицы могут съесть целого быка или лошадь. Они переваривают пищу очень быстро. Птицы эти невероятно трусливы и поэтому никогда не нападают на живую добычу. Даже если иной пищи у них нет на примете. Содрать шкуру со своей жертвы они не могут. Поэтому сначала выкалывают глаза и проклевывают дыру. Потом с большим трудом вспарывают у туши живот и пожирают внутренности. И в конце концов от туши остаются лишь кожа до кости. Все мясо они выедают. Птицы приносят большой вред скотоводам. У только народившихся телят и жеребят они выклевывают глаза. Эти птицы всегда сопровождают охотников целыми стаями. Они летели за пиратами на всем их пути к Панаме. Всякие скопления людей или зверей сулят им добычу. Испанцы научились распознавать по ним приближение пиратов, Если замечали в воздухе этих птиц, предупреждали друг друга о появлении врага. Об этом они рассказывали сами. Такие птицы встречаются по всему побережью, а также на многих островах, например, на Кубе и на Ямайке. Некоторые говорят, что они прежде во множестве водились и на Испаньоле, однако там внезапно, словно по волшебству, исчезли. Чаще всего они встречаются близ городов и даже в самих городах и очищают улицы от всех нечистот, которые выбрасывают жители. Они постоянно сидят на домах и церковных шпилях и ждут не перепадет ли им что-нибудь. И если почему-либо из жилищ долго не выбрасывают объедков, они облетают дома раз по 10 или 20. Эти птицы могут довольно долго поститься. Те, кто за ними наблюдал, говорили, что они порой едят целый месяц. Пираты в крепости Чагры рассказывали, что вначале, когда они хоронили мертвых, птицы были так худы, что мясо в них было едва ли на 2 унции. Дней через 14 они отяжелели и уподобились индейкам. Обо всем этом я упоминаю, потому что в Европе таких птиц нет. Когда Морган со своим отрядом прибыл в Чагры, Он решил, что лучше всего здесь и разделить награбленную добычу. Провиант уже кончился. Поэтому сделали так. По совету Моргана отправили корабль в пуэрто бельо чтобы высадить пленных на острове Санта-Каталина и потребовать выкуп за крепость Чагры. Спустя два дня люди с этого корабля привезли известие, что испанцы не помышляют ни о каком выкупе. На следующий день каждый отряд получил свою часть добычи. Чуть больше или чуть меньше той доли, которую выделил Морган. Каждому досталось по 200 реалов. Слитки серебра оценивали в 10 реалов за штуку, драгоценности пошли буквально за бесценок, и много их пропало, о чем Морган предупредил пиратов. Заметив, что делёж этот вызвал у пиратов недовольство, Морган стал готовиться к возвращению на Ямайку. Он приказал разрушить крепость и сжечь её, а бронзовые пушки доставить на борт своего корабля. Затем он поставил паруса и без обычных сигналов вышел в море, кто хотел, мог следовать за ним. За Моргана пошли лишь три, а может быть четыре корабля, на которых были его единомышленники. Те, кто был согласен с дележом добычи, учинённым Морганом. Французские пираты погнали за ним на трёх или четырёх кораблях, рассчитывая, если догонят, совершить на них нападение. Однако у Моргана были изрядные запасы всего съестного, и он мог идти без стоянок, что его врагам было не под силу. Один остановился здесь, другой там ради поиска в себе пропитания, иначе они не могли бы добраться до Ямайки.